Лектория «Прямая речь» представляет Елена Новоселова Отношения между романтикой и терпением Здравствуйте, мои дорогие Как здорово, что вы пришли Это значит, что мы с вами совпадаем Темы же я придумываю, да? И, судя по всему, мы с вами в какой-то части, либо вы пришли поспорить, либо мы с вами совпадаем и интересуемся этим всем а отношениями, как устроен этот механизм, что происходит с нами в парных отношениях, и можно ли вообще придумать хоть какой-нибудь более-менее, или менее, хоть какой-то рецепт того, чтобы... Но ну, если неуверенность, ну хотя бы берега были видны, да? чтобы хотя бы знать, в какую сторону плыть. Сложный очень вопрос, потому что каждый человек ⁇ это планета, его задача найти взаимодействие с другой планетой. Но когда наступают романтические отношения, у нас возникает иллюзия, что ту другую планету мы знаем ну просто как себя. И вот эта пресловутая вторая половинка, я, честно говоря, это выражение слышать просто не могу без душевной дрожи, вот нам кажется, у да точно такой же, как я, да она точно такая же, как я, какое счастье, что мы, наконец, нашли друг друга, и у нас никогда через 105 лет даже не возникнет никакой тени». Длится эта сказка недолго. Всего, ну, где-нибудь два с половиной, три года максимум. Это надо жить в разных городах. Редко видится, чтобы до трех лет дотянуть в таком волшебном состоянии. А потом мы приземляемся. И любимым словом пар, который пробыли, скажем так, вместе больше трех лет, и, допустим, три года под одной крышей, выплывает из тумана слово «терпение». Вот казалось бы, ну откуда ему, черт возьми, взяться этому самому терпению, когда такое волшебство с нами случилось, и все было так здорово. И первые мысли, которые возникают, наверное, любовь закончилась. На самом деле все только начинается. И начинается оно, конечно, не с терпения, а с того, что мы начинаем друг друга узнавать и решать для себя, нужен мне этот человек или не нужен. Вот эти вопросы, они, наверное, ключевые, они будут возникать не раз еще в парном движении, и э, на всех этапах изменения двух личностей они будут возникать. Я уже говорила неоднократно, что мне посчастливилось опрашивать людей, которые в браке больше 50 лет. Таких пар было немного, как вы догадываетесь, но вот мне удалось найти э, такие пары, и... Конечно же, на вопрос, как вам это, как вы сумели сохранить чувства, они сначала начинали говорить, что они всю жизнь вот так вот, рука в руку, не надышавшись и прожили. Смешно, не верю, да, ни за что, ни одному слову, и я нач... я просила их показать фотографии разных периодов их жизни, покажите фотографии, когда вам было 30, когда вам было 35, 40, когда э, дети в школу пошли. Ну, тут и начинались рассказы, да, что «А, это был тот период, когда у тебя любовница появилась, а здесь мы немножко развелись, а вот в этом году мы опять поженились, да, и так далее». Чаще всего те пары, которые удержались на плаву и прожили э, так долго, они пр прошли все, да, но они себе сумели ответить на вопрос «Зачем?». Это было нетерпение. Это, я ни в одной из этих пар, их, по-моему, если я не ошибаюсь, было восемь. Ни у одних я не слышала, что мы все перетерпели, потому что там ради детей, ради квартиры не могли разъехаться, там еще что-то такое. Нет. Скорее их ответы на мой незаданный вопрос. Вопрос как бы родился из их ответов. Это был вопрос «Зачем?». Они отвечали на вопрос «Зачем?». Потому что их ответы звучали так. Ну, потому что я подумал, потому что мне было пусто, неинтересно, скучно, потому что я посмотрела на других мужчин и поняла, или я посмотрела на других женщин и понял. Вот именно ответ на вопрос, зачем мне нужен именно этот человек. Иногда это, эти ответы были мучительные через какой-то э, не очень приветствуемый социумом опыт, да, но, тем не менее, они все равно возвращались на эти самые круги своих отношений только на другой уровень. Так вот, смотрите, что получается. Когда после романтической любви мы опускаемся на землю и начинается терпение, то тут на нас набрасывается вся традиция, вся резиновая инерция, в хор вступают бабушки, мамы, причем они могут говорить, а могут не говорить, они все равно в этом хоре присутствуют, на тему, что «а ты как думал или думала без терпения жизнь прожить?» Брак – это вообще терпение, все терпят, посмотри вокруг, а где ты другое видела? И очень хочется их спросить при этом, а что вы раньше-то молчали? когда мне было 16, 17, 18, 20. Вот почему вы не рассказывали? Почему вы хором говорили все, надо замуж, надо быстрее, надо рожать детей, про эти пресловутые часики, которые как бомба замедленного действия работают в, в каждой девушке, причем работают с каким-то безумным напоминанием и доводя до истерики. У мальчиков с часами все лучше намного, они позже заводятся, годам к 40 и сразу взрываются. Вот. А у девушки, они тикают, тикают, тикают, каждый день, доводя до истерики, не взрываются. Ну, посмотрите, это ужас, да? Вот если я сейчас поставлю стакан на край стола и буду его все время качать, то вы вообще не услышите, что я говорю. будет будете все время сосредоточены на этом стакане, упадет или не упадет. И уже скорее бы упал, чтобы лекция продолжилась. Да? Потому что вот это недоделанное действие, незавершенное. Действие, Оно самое мучительное, и оно притягивает к себе абсолютно всю энергию человека, все его органы чувств, для того, чтобы уже завершить какое-то действие. Оно колоссальным напряжением обладает. Так вот, мы, бедные девушки, так и живем, да, с этими напряжениями, с этими часиками, и все этому страшно способствует. целиком весь социум этому способствует. А потом, наконец-то, все, да, вот случилось. Мендельсона отыграли В белом платье походили Один день Все в восторге А поутру они проснулись И получается, что надо терпеть да, хотя уже и спали вместе неоднократно, я имею в виду, время проводили, утром друг друга видели, и вечером видели, и когда только не видели. Тем не менее, статус другой. И начинается, исходя из этого статуса, совершенно другое представление друг о друге. Вот когда приземлились, уж была свадьба или не было, по большому счету, это было... мне кажется, это очень мало что значит, и вряд ли это можно назвать каким-то восклицательным знаком или точкой, но под одной крышей могли поселиться, да, как-то обозначить друг друга перед другими людьми, что мы теперь пара, мы живем вместе, ну, то есть границы свои выставить. Что мы теперь не просто знаем друг друга, да? а вот мы теперь имеем друг к другу определенные отношения, мы пара, и мы начинаем парное плавание. Границы, границы своей парной жизни – и вот когда это случилось, назвали друг друга мужем и женой, вот я ничего против этого не имею совершенно, и неважно, сообщили мы об этом государству или не сообщили, мы друг друга назначили, оба согласились на эту роль, но ведь самое удивительное, что тут же меняется все, а уж если штам поставили, то меняется совсем все. Потому что он ритуален по своей природе, этот самый штамп в паспорте. И он сразу порождает достаточно большое количество новых ролей вокруг нас, если поставлен штамп. То есть мы теперь муж и жена. Соответственно, родились теща, зять, свекровь, свекр там еще есть родственники, я не всех знаю, как они называются, но я так мы там есть какие-то деверь, з... о, о, заловка, в общем, там как-то их много, правда же, если детей много, вот, то с той и другой стороны у родителей, их много образуется. И получается, что все эти люди теперь тоже несут другие функции. Если раньше, допустим, девушка, которая иногда присутствовала на днях рождениях и была, а заловка Она кому кто? О, понятно, скорее всего, я думаю, это сестра жены, да, да слово хорошее, вообще эти слова очень красивые все, вот, сестра жены, ну, присутствовала на днях рождениях, на праздниках, да, и никто ей был ничего не должен, она никому не должна, теперь она заловка. Все не так просто. Поди-ка ты, не включи ее в тост, не, не забудь купить подарок, ну и так далее. Да? То есть вот эти связи, даже если в семье уж не соблюдаются так традиции, не называются это все этими словами, но эти люди стали родственниками. И никуда уже от этого не деться. А родственники – это совсем непростая история, да? Совсем непростая. В Италии даже есть, в итальянском языке есть интересная поговорка. Сейчас я попробую ее правильно воспроизвести. «Паранти серпентанти». То есть родственники – это симпентарии. Да? И отношения среди них выстраивать крайне трудно. Если в языке есть поговорка, то она, как правило, имеет под собой какую-то историческую правду. Но ну и согласитесь, действительно, это трудные связи, потому что это не значит, что у всех людей, которые вам достались в наследство вместе с мужем, вы готовы любить. И поэтому, наверное, какая-то доля терпения или умение выстраивать границы, а лучше и то, и другое, совершенно необходимо, что они понадобятся. Но ведь этому же нигде не учат. Э, учат гордости. Вот девочек учат гордости. Как ты можешь терпеть? Э, надо быть гордой и гнать его в за раз он там что-то такое не делал. То есть учат глупости на мой взгляд. Да, гордость хороша в 14 лет, в 15, в каком-то юном возрасте. А когда мы подходим к зрелому возрасту, ну, к осознанному, по крайней мере, не начинаем что-то понимать, годам к 30, то все-таки, наверное, здесь разумнее руководствоваться мудростью. Да, и понимать, если меня что-то не разрушает, то, наверное, можно как-то об этом договариваться и понять причины того или иного события в нашей жизни и об этом это обсудить. Потому что если я не могу обсудить это с любимым, тогда вообще куда мы собрались? Да? В, в какое дальнее плавание, если мы не можем честно обсудить, и что каждый чувствовал, и почему то или другое событие случилось? Нет, обычно хор... Знаете, это, это мне такой греческий хор сразу представляется из всего окружения, потому что греческий хор, он все объяснял. Ведь зачем он был нужен? Идет пьеса, а греческий хор подробно объясняет, что происходит. И взывает к нравственным ценностям, тем античным. Вот, и к чему я все это говорю? К тому, что наступает период реальной жизни. То есть, когда после того, как мы... «Слетели с небес» – это романтическая любви. Знаете, интересная э, штука. Слово «влюбленность» была придумана державином. До этого в русском языке этого слова не было. Воспро восприняли его сначала, восприняли его сначала э, с, в штыки, как и все новое, да, все новые слова. И по любви-то очень редко выходили замуж. Все матримониальные связи э, устраивались родителями и сходили из целесообразности. Все это принес нам новый век, век романтизма который расцвел в начале XIX и весь XIX век он практически просуществовал. Вот это отношение к любви, любовная лирика, любовные романы, французские любовные романы, у нас их было меньше. Ну, в общем, захватила нас романтика полностью. А поскольку романтика очень красива и апеллирует, конечно же, к нашим самым лучшим чувствам и раскачивает эту лодку чувств, отказаться от них невозможно. И потихонечку это все перекочевало в идею, что и браки надо создавать только по большой и страстной любви. Причем на наших просторах считается, что если у пары срок знакомства, ухаживания и романтической любви уже год, а он все еще с кольцом не появился, то, скорее всего, надо быстренько с ним расставаться и искать другого. Год – это слишком долго. Это невозможно. Долго, часики тикают, а вдруг взорвется. Ну, в общем, надо быстрее. Хотя, на самом деле, года, конечно же, мало. Года совершенно недостаточно, чтобы приземлиться. А, потому что полет-то длится. Полет запланирован на два с метра. Прерванный полет – это всегда очень больно. Да и потом, с какой стати его прерывать, когда так все сладко. Период просто замечательный. Наверное, лучшее в жизни, что с нами происходит – это период романтической любви. Это же абсолютно состояние измененного сознания. Да так долго. На обычном состоянии измененного сознания длится недолго. Да, там сколько-то. А здесь, ну, восторг. И правда, кто же не мечтает об этих полетах? Да вы спросите бабушку 80 лет. Да? Все хотят этих полетов. Но только... Хорошо бы, если бы мы понимали, что после того, как мы приземлимся, мы наконец увидим реального человека и захочется, взявшись за руки, идти вот по какому-то бездорожью, точно так же, как летали. Знаешь, что это будет не прогулка, а будет достаточно сложная дорога. И пройдя несколько метров, мы вдруг не обнаружим, что человек капризен, не знает, что хочет. Ему говорят налево, он идет направо. Ему говорят там бурелом, э, не ходи, потому что посмотри, что там, и смотреть не хочет. Ну и так далее. Такие образы рисуем, все прекрасно понимаем, когда нет в паре согласия, то один в одну сторону, другой в другую, начинается вот это разочарование. Тогда вопрос, терпеть или не терпеть. В романтической любви... Я вообще запретила бы браки, исходя только из романтической любви. У нас сейчас статистика чудовищная. На 100 браков 86 разводов по стране. И я кос, может быть, я не права, я не спорю. Но мне кажется, причина как раз в этом «люблю не могу». Потому что ведь внесена же романтическая любовь в перечень, в нездоровые состояния, не болезнь уж совсем болезнь, но в нездоровые состояния, потому что там есть паранояльность, сверхидея одного человека. Его возвеличивание, там есть действительно состояние эйфории измененного сознания, когда мы дорисовываем картинку ну, из одной косточки, да, как архитекторы, археологи создаем целую эпоху. Мы не хотим видеть того, что очевидно для всех окружающих, и спорим с пеной у рта, что им, во-первых, померещилось, а во-вторых, просто плохие люди. Поэтому они видят то, что им хочется видеть, и у них есть корыстные соображения на наш счет, поэтому лезут не туда». Ну и так далее. Я даже, по-моему, помню номер, если я не ошибаюсь, это H06, зарегистрированный номер этого чудного состояния. Ну как в состоянии измененного сознания можно создавать семью? Оно потому что совершенно иррациональное. Потому что за что мы любим, мы сказать не можем. Мало того, у девчонок есть такая мысль. По-моему, она и у мальчишек есть. Что если ты можешь перечислить, за что любишь, ты не любишь. Ты не любишь, потому что любить за что-то, но ну это уважать. Это еще как-то, но только не любовь. А вот когда ты любишь, не зная за что, вот тогда это истинная волшебная любовь. И вот с этим чудным ощущением мы идем в Брак. Абсолютно иррациональным. Не поддающимся никакому критерию, никакому описанию какому-то там разумному. Не взвешиваем перспективы этой будущей семейной жизни. Ничего. Вот «люблю, не могу, он лучший, она лучшая». Все, мы женимся. А часики-то как счастливы в этот момент. Они прям колокольчиками заливаются. Все, взрываться не будем. Все нормально. И идем мы в абсолютно рациональную историю, потому что семья – это совершенно рациональная история. Там есть роли, там есть бюджет, там есть договорные отношения, а там есть распределение задач, у семьи есть цели. У каждого члена членов семьи есть свои цели, которые должны быть вписаны в общие цели. Да? И по каждому шагу там, в общем-то, надо договариваться. Даже если люди единомышленники, все равно как-то обсудить-то надо, донести до сведения другого человека и спросить у него, а ты что по этому поводу думаешь? Ну, хоть минимум какой-то, совершенно необходим. И рациональность этого не подразумевает, потому что мы в одно и то же время смс-ку друг другу отправляем, какая луна сегодня голубая. Этого достаточно, чтобы понять, что мы с тобой дышим одним воздухом, и нам даже договариваться не надо. Но ведь это же совершенно очевидные вещи, что когда мы с человеком находимся э, в... В волшебном любовном состоянии На связи, что называется И живем в головах друг друга То у нас, конечно же, желания будут совпадать И многие вещи мы будем делать параллельно То ли пространство так работает То ли есть какая-то удивительная связь между нами И уже квантовая физика близка к тому Чтобы это все нам объяснить Я тоже в чудеса не верю, но... Случаются вещи, которые я не хочу называть чудесами, потому что в них не верю, я все жду, когда мне формулы дадут и скажут, как это работает, оно наверняка имеет какие-то удивительные формулы, потому что они все время случаются эти вещи, часто очень, и нам в голову-то включать некогда, пока мы в этой любви находимся в романтической. Вот если дать себе срок, ну, хотя бы три года... Мне, знаете, какой вопрос задали из какого-то журнала? Ну, как же убедить девушек потерпеть? Вот слово «потерпеть» я даже не знала, что ответить. А что? Их на улице оставляют, или их в ссылку всех ссылают, э, на горох сажают. Что значит «потерпеть»? А потом вспомнила, что да, это состояние «быстрее, быстрее, быстрее, быстрее надо». Поэтому три года терпеть невозможно. В Европе а, меньше шести лет а, эта история длиться даже не может, об этом даже говорить нечего. То есть вот период ухаживания, в люди могут жить под одной крышей или не под одной крышей, 6 лет. То есть три года а везде приблизительно одинаковый срок. Все-таки это Всемирная организация запихнула это в особое состояние, а не только российская. Российская бы не додумалась, потому что у нас там тоже люди обожествляющие любовные отношения, также к ним и относящиеся. Знаете, кстати, почему лучше всего работает закон о потребителях? Потому что те, кто его писал, тоже потребители. Поэтому он написан лучше всех других законов. Так вот юристы говорят, что это самый какой-то такой вот завершенный закон. Да? Поэтому э, никак не может быть у нас э, вот, э, да, ну, какие-то нормы или э, спущенные сверху, не законодательно, а хотя бы рекомендательно какие-то вещи, потому что у них тоже все тикает. Не только у нас с вами, тикает у всех. И поэтому у нас это год, вот в Москве год, потому что я точно знаю, редко кто мне об этом не рассказывал, что не знает, что делать, год прошел, а предложение не поступает, что делать, искать нового или еще немножко подождать, или потерпеть. Такое впечатление, что ну вот прям тюрьма какая-то, и пока не перемещусь в статус». И романтическая любовь получается, если мы с вами логично будем рассуждать, то она не может не привести к терпению к разочарованию, к каким-то негативным чувствам, хотя бы на первых порах, пока мы не перестроим наш ну, либо локус внимания, либо способ принятия другого человека, либо понимание всего механизма, что же на самом деле произошло. И если мы его видим, понимаем и ожидаем, то это никакой не шок. терпение, наверное, нам не понадобится. это можно даже улыбнуться по большому счету. Вот, допустим, поженились, но еще летали. Да? Поженились красиво, здорово, классно. Через какое-то время приземление произойдет. Не обязательно, конечно же, на утро, это все утрировано, и не обязательно в первый же год еще, может быть, и полетает парус какое-то время, наслаждаясь э, содеянным. Тем, что все получилось, и они друг друга любят, и все классно, и пока еще э, детей нет. Э, ну, забот таких нет, я имею в виду. Ответственность не разделяется еще с третьим. Третий не появился, их еще двое. И вот в этом состоянии они еще могут побыть какое-то время, но они все равно приземлятся. Потому что есть родители с двух сторон. Они о чем-то любят поговорить. Ну, там, не знаю, о квартире, о том, сколько, -то, сколько зарабатывает. Почему жена не работает, когда, допустим, молодой муж сказал, «Слушай, отдохни, я помню, какая-то зеленая была перед нашей свадьбой, тем более у вас там какие-то пертурбации на работе, увольняйся, найдешь другую, ты классный специалист». Но тут, конечно, не обойтись без свекрови, которая непременно поинтересуется, что сын пашет, а она нет. Да мало ли какие вопросы, да? вопросов много интересных задают родители с двух сторон. Или когда появляется в большой семье молодой мужчина, то сразу же организуется комитет по его улучшению. Это тоже мгновенно организуется, особенно активной частью женс, женщин, которые тут же знают, какому Ивану Ивановичу надо позвонить, чтобы наш любимый молодой муж... Поменял работу, устроился в правильное место учиться, чтобы у него был правильный сервис для машины, или вообще ее надо покупать, или не там что-то такое да, делать, и так далее. То есть этот комитет жизни не даст. Потому что каждый день будут вечерние звонки без проб со стороны молодой пары, куда надо завтра подъехать, с кем переговорить, сказать, от какого Ивана Ивановича, и так далее. Это очень такая распространенная история, эти комитеты по улучшению молодого человека. Человека. В общем-то, э, вот эти клещи начинают потихонечку, э, или плоскокупцы, по пощипывать да, молодую пару, и э, им очень все больше и больше приходится об этом говорить. Э, то есть как выстроить границы, чтобы старшие родственники не особенно щипались, да? когда их пускать, когда их не пускать знаете, если uh, у нас когда-нибудь, может быть, будет с вами время просто поговорить, да, вопросы-ответы устроить, uh, я вам uh, массу интересных историй расскажу про добрейших родителей, uh, трепетных, любящих, которые, паре, которая только-только вернулась с медового месяца, а они живут не очень далеко, это родители, ну, прям совсем рядом в первой доступности. Очень хотелось порадовать. Они попросили ключ от их квартиры. И мама каждое утро в 6 утра с пирогами. Вот как. Этого избежать Они уже не знали Потому что а, 6 утра Но у них были свои особые Интимные привычки да, У этой пары И 6 утра было не то время Когда они хотели видеть маму То есть совсем не то А у него были очень трепетные отношения С мамой и сказать мама, не приходи, приходи в 8 или, там, В 9 было совершенно невозможно Мама обидится И они довольно долго терпели Пока все это не выросло Втерпели, да, любимое слово Скандал большой Есть другая пара, была Давно Где мама очень любила с сыном по ночам поговорить Мама Это, знаете, такой адмирал В юбке Она действительно была военнослужащий Военно-морского флота Подводные лодки Я просто Понимаете характер, да? Испытатель подводных лодок Вот И у нее же день-ночь Меняются местами ей все равно, какое время суток. И она просто двигала, входила в комнату. Нет, не ком, комоды падали, защелки срывались, то есть ничего не помогало. Садилась на краешек кровати... И неважно, что в это время делала жена, они, конечно, по студенческому беспределу пытались все изобразить, что только можно было, чтобы мама смутилась. Мама не смущалась. Она садилась на край кровати и разговаривала с сыном. А жена в это время могла изображать все, что ей нравится. Абсолютно в любых вариациях. Это жизнь. Это не сказки и не придумки. Поэтому молодая пара начнет... Uh, не то чтобы терпеть, им, во-первых, надо договориться между собой, где границы, uh, свои собственные границы в этих границах обозначить, потому что сколько бы мы ни любили друг друга, каждый из нас – это человек со своей судьбой. И мы на свою дорогу, uh, вот этот «my way» мы приглашаем любимых, но это не значит, что мы перестаем быть сами собой – да, потому что через какое-то время, после того, как мы выйдем из симбиотических отношений, мы вдруг поймем, что хотя бы час-два в день мне нужно побыть собой. Мне нужно мое внутреннее пространство. Мне, я не могу так много общаться. А ведь выходим-то все по... Из этого симбиоза а, не хором, не одновременно. Кто-то быстрее готов а, вот к этим личным пространствам, кто-то еще остается в симбиозе, и страшно расстраивается, и опять возникает это ощущение, меня не любят. Симбиоз ⁇ штука страшная. В нем долго прожить невозможно, но а, на первых порах она представляется единством. Но это разные вещи. Единство все-таки предполагает двух отдельных людей, которые почувствовали, что они единомышленники, един... имеют единые цели, может быть, чуть их по-разному увидят, но... или дорогу к ним по-разному увидят, но они проговорили и поняли, что они могут объединиться в какое-то единство, парную жизнь и двигаться К этим целям А вот симбиоз Это когда Оксиамские близнецы да? Ничего мы не договорились мы, У нас четыре руки, четыре ноги Две головы И мы едины Мы вот вообще одно и то же Мы единый организм Мы неразделенный организм В общем страшно, да? И в средневековой литературе есть такой толстый-толстый том средневековых романов и новел «Мельмотский талец». И вот там описана масса разных историй, любовных пар, как раз когда родители пытались разъединить. Ну вот, я не знаю, там сюжет Ромео и Джульетта только переложен в, там, в тысячи разных вариациях. Была пара схожая с Ромео и Джульеттой, только родители не были в состоянии войны, Ночи не хотели, чтобы брак состоялся, и они сделали очень простую вещь. Они связали молодую пару спинами, посадили в тюрьму, хорошо кормили и месяц их там продержали. Они когда оттуда вышли, не то что видеть друг друга, они слышать друг о друге не могли больше. Они так и были там целый месяц с завязанными спинами. Вот что такое симбиоз? Да? Это можно через какое-то время возненавидеть друг друга. А вот в этих романтических отношениях мы как раз симбиоз очень любим. Он нам нравится. Нам, э, отсюда эта вторая половинка, почему я так не люблю это выражение, потому что он как раз про близнецов. Э, если мы яблоко разрежем хорошим ножом, а потом две половинки соединим, то это получится, что мы целые без всякого разделения. А все-таки в отношениях, в любых отношениях, самых близких, очень важна дистанция. Если нет дистанции, то получается вот это вот яблоко или сиамские близнецы. А это значит, конец будет такой же, как у этой прекрасной молодой пары, завязанной э, друг с другом спинами. Абсолютно такой же. Человека можно возненавидеть от очень близкого общения. В нем можно начать рассматривать то чтобы он не хотел показывать. Он всю жизнь будет к вам повернут лучшей стороной, но если вы связаны с ним так близко и так тесно, вы разглядите то, что не нужно рассматривать. И он вас разглядит то, что вы старались бы ему не показать, и вы считаете это со своей теневой стороной. Мы не можем быть белыми пушистыми со всех сторон. У нас есть своя тень, у нас есть какие-то свои даже неосознаваемые качества, которые мы себе-то не всегда показываем, потому они и теневые, и уж тем более не хотим показывать партнеру. Но вот это близкое рассматривание без дистанции, страшно вредная штука, она разрушительная для всех, и для для того, кто наблюдает, и для того, кого наблюдают. Это съезжает самооценка, это состояние подглядывания да, за кем-то, за мной подглядывают, или я постоянно нахожусь в ярком свете на сцене. Это же невозможно выжить всегда, да, когда ты под яркими софитами. Хочется в тень, хочется быть некрасивой в какой-то момент – Хочется иметь халатное настроение, а не стоять с макияжем И вообще иногда хочется быть черти на кого похожи. Да? Когда совершенно наплевать, как ты выглядишь, потому что это элемент релакса В общем-то, каждому человеку иногда, наверное, нужно вот такое вот э, халатное настроение Спинку держать все время невозможно Но только при этом, когда тебя не комментируют Тебе не говорят, кто ты есть на самом деле, вот теперь-то ты настоящая, <смех> да? Не вытаращивают глаза, и твою тень не выпячивают на первое место. Очень опасная вещь, очень опасная. Дальше, когда мы с вами начинаем движение уже в паре и закончился э, симбиоз, вот я уже говорила, что один из него выходит всегда раньше, чем другой – Вот это первое разочарование, потому что э, мы надеемся, что мы все будем делать одновременно и развиваться мы будем одновременно. Когда я спрашиваю молодые пары, а вы осознаете, что э, все равно каждый будет развиваться? Это неизбежно, вы еще молоды и совершенно невозможно там в 25, 26, 27 создавая семью остановиться в своем развитии. Мир этого не простит, да, потому он несется как сумасшедший и требует все больше и больше каких-то компетенций, осознания разных вещей. Да, мы это будем делать вместе. Это не получается вместе, это невозможно вместе. Это можно делать более или менее параллельно, но в разном ритме. Кто-то быстрее, да? у кого-то скачок, так, шаг может быть шире. А кому-то пока не надо в этой паре, потому что еще то, что а, наработано, не все использовано. Мы же разные по темпоритмике, мы разные по скорости осознания, по приобретению навыков, по усвоению материала, по адаптации. Мы очень разные. Но вот если изначально, изначально заложена идея, что мы будем делать все вместе... И одновременно, и одними и теми же темпами, то через какое-то время нас ждет опять терпение и разочарование. А если мы же мы понимаем с вами, что романтическая любовь иррациональна, брак, ну, под браком понятно, да, парная жизнь, она абсолютно рациональна. Что никогда не будет так, как будет сейчас, как есть сейчас, и что будет по-другому, а потом это по-другому сложится еще раз, по-другому, и по-другому, по-другому будет на протяжении всей жизни, все будет меняться, будет трансформироваться, то мы хотя бы мысленно начинаем привыкать к этой мысли. Она не шокирует. И когда встречаемся с первым э, вот этим шаговым развитием, что кому-то понадобилось в паре... Чуть больше личного пространства, чуть больше выполнения своих желаний, а не общих. И будем иметь смелость об этом сказать, потому что об этом сказать страшно. Потому что второй-то смотрит определенными глазами, там уже и обида зарождается, и упрек, и претензия, и недоумение – не самое да, приятное ощущение такое разочарование в другого человека поселять. Но тогда мы можем хотя бы объяснить, что происходит, что любовь на месте, все на месте. Просто ты понимаешь, мы уже выросли вот из тех-то отношений, и я вечером, не поверишь, хочу почитать... Это, это ужасно, но я хочу почитать, потому что пока мы с тобой встречались, да, мы пока не стали жить вместе. Я каждый вечер что-то читала. А потом закружился этот вихрь, было очень здорово. Вот теперь мы живем вместе, и я уже второй месяц книгу-то в руки не брала, по понятным причинам. Но вот теперь как-то очень хочется, прям вот совсем, прям невозможно, чтобы просто ты не обижалась или не обижалась. У меня эта привычка ей уже давно ну вот с первого класса да, читаю, там, или из детского сада. Или еще что-то, музыку послушать, в ванне полежать. Ну, какие-то свои вот родные привычки, без которых неуютно, без которых я не дома. Вот чтобы второй это понял, неплохо бы ему объяснить, что это не про нелюбовь, не про остывание страсти, не про неуважение, а это первый шаг роста. И если без обид это будет воспринято, либо им, либо ею, то э, лучше начать поиски прямо сейчас вот того своего, э, каких-то своих любимых привычек, чтобы тоже это было как-то равномерно, равнозначно. Но, как правило, вторая часть пары не очень к этому готова, потому что там еще симбиотическая мечта. Пока ты читаешь, а мне хочется совсем другого. Мне хочется к тебе прижаться, рассказать тебе, как у нас раньше было, вот историю какую-нибудь, поделиться своими чувствами, еще чем-то, и там может нарастать обида да, из-за этого. Обида – это что такое? Это когда у меня есть ожидания а другой человек не выполняет... Не отвечает на мои ожидания. А, вот приходится тогда, да, да, в паре проделывать абсолютно рациональную работу. Да? И, возможно, компенсировать вот э, ту зарождающуюся обиду э, на какой-то пока период, пока человек тоже не приземлится, э, особым вниманием, особым теплом... но книжку не бросать, а да, вот, просто где-то дать больше вот этой компенсации, компенсаторных каких-то действий, чтобы свою привычку реализовать, потому что вам без нее плохо. Вот это и называется, я не знаю, любовь к себе это можно назвать, уважение к себе, как угодно. Но невозможно в браке слиться в единое целое и никогда не разлепиться, потому что там все умрут тогда. Там просто ничего не будет А вот если каждый начнет дышать Посвободнее немножечко И будет сохранять эту дистанцию То тогда каждый дышит Он здоров И движение вперед будет более благополучное Потому что смотрите вот Если мы друг друга удушаем да, Этим самым симбиозом слишком долго Ведь любовь же легко удушить а если это еще взаимное удушение, картинка совсем грустная становится. Честно говоря, этим больше грешат женщины, вот они медленнее выходят из симбиоза. Потому что во время романтической любви ну, мужчина как раз тот самый принц, о котором с детства слышали. Видеть не видели, но слышали. Вот. И он, как правило, полностью в нашем сознании соответствует этому идеалу. Прощаться с идеалом очень трудно. И женщине все хочется это продлевать, и проглевать и проглевать. Мужчина скорее выходит из симбиоза. Он быстрее осознает... Ответственность. Потому что в симбиозе там не ответственность, там э, туман, бабочки э, и еще бог весть что летает. А мужчина вот в новой роли, он скорее понимает, что ему надо больше времени, там, я не знаю, уделить учебе, работе, добыванию чего-то, э, заботы о чем-то. Но если пара собралась на машине ехать далеко, то ему нужно, может быть, несколько дней, чтобы привести машину вот, в боевую готовность, чтобы ничего не случилось а не сидеть на кухне и опять не радоваться, как им хорошо вместе или, там, или в спальне. Неважно, вот, вот этими восторгами, он говорит, все, стоп, у меня вон карбюратором надо разобраться, я приду поздно, <laughs> да? И, а вот э, женщина в этот момент остается как бы э, вот с такими изумленными руками, а как же я, а карбюратор тебе важнее? <laughs> вот то есть разум отказывает в эти моменты. Дальше э, начинается история, вот, когда надо терпеть. И что терпеть? Это э, первый ребенок, беременность и появление третьего. Вот здесь наступает мужское. Э, его очередность действительно как-то перестроить свои мозги. Было двое. Она полностью сосредоточена на нем. Она слышит его тихие желания, которые он даже не произносит. Она все замечает. И, любя его, старается сделать его жизнь наиболее радостной. Да? Дарит ему эту радость, старается, по крайней мере, угадывать, не угадывать, но старается. И вдруг все заканчивается. Вообще все. Потому что она полностью сконцентрирована на ребенке. И каково же ощущение мужчины, Значит, ему смс-кой, потому что с утра они встретиться никак не могут. Ну, разный график, они живут как на разных планетах. Ну, зайдет он в комнату к ребенку. Ну, там, младенцу я имею в виду совсем. Ну, там, может даже памперсы поменять. Может быть, даже бутылочку согреет. Я идеальный такой, да, вариант. Сейчас, кстати, новые отцы, они фантастические. Это вот первое поколение новых отцов. Это мужчины вот, от 35 до 40 Ну, тут такие вот, да, уже а, осознанные. Следующее поколение за ними идет тоже волшебные совершенно нации Наконец-то народились, потому что от с отцовством в России совсем плохо. Совсем плохо. У, у нас даже в литературе нет отцов. Нет совсем. У нас нет образа, а, по которому можно было бы а, там, я не знаю, рассказывать об отце. Нету. Я все перерыла. Говорят, есть а, в письмах... У Юрия Нагибина. Но мы, конечно, в школе только делаем, что письма Юрия Нагибина читаем. Вот. Действительно такая драматичная история, что нет образа отца, потому что литература лучше всего отражает состояние общества, связи в обществе, ценности общественных. Ну, значит, вот я надеюсь, что скоро будет, потому что появляются новые отцы. Вот, допустим, даже они вдвоем участвуют да, мужчина прям вот всеми фибрами участвует, но ему все равно нужно уходить на работу, а вдогонку она пишет, что не забудь памперсы, не забудь вот это, вот это, вот это и вот это, и пишет это совершенно справедливо, потому что из дома ей выйти трудно, она с коляской, если есть помощница, да там и четырех рук может не хватить, да, когда малыш, если он неспокойный, ну, в общем, это очень сложный период. Это, пожалуй, единственный период в жизни женщины, когда она почти полностью беспомощна. Ей действительно нужна реальная помощь, но помощь чисто практическая, не, вот, не конечно, моральная поддержка, и люблю, и все нужно, но иногда чисто практическая, чтобы выспаться дали. Ей уже бывает ни до чего. И а, мужчина вдруг осознает, что он здесь вообще не нужен, он здесь лишний. Он либо портмоне, либо перевозчик, доставщик памперсов. Сколько я это слышала раз. И резко очень это все, да, слишком резко. Вчера я был центр вселенной, а сегодня у меня совсем на обочину. Опять-таки, здесь же очень важный момент, если это осознается как временное состояние, как э, у моей любимой сейчас забот. Такое количество, ничего страшного, я э, могу подождать или поучаствовать, или присоединиться, а может быть я вообще в эту историю вместе с ней ухнусь прям с головой, и тогда мы опять будем вместе, это лучший вариант, конечно, да, чтобы быть опять вместе, это полностью разделить эти чувства, эмоции, ощущения, но не по поводу друг друга, уже по поводу третьего. Да, это же достаточно высокий пилотаж, чтобы по поводу третьего объединиться. Вот тогда все благополучно, но все равно все поменялось, да? Опять, сколько народу то родилось сразу? Во-первых, родились новые мама и папа. Родились бабушки, дедушки, дяди, тети в неограниченном количестве э, и так далее. То есть опять э, родственники поменяли свой статус мгновенно с появлением малыша. И с этим тоже надо что-то делать, да? А там еще и крестные подтянутся. Э, то есть появляется опять целая куча народов, с которыми опять надо выстраивать новые отношения, если жесткой границы. Граница – это не значит э, «все кыш». И мы никого знать не хотим. Нет, на любой границе есть пропускной пункт, и там открывается шлагбаум, но только открывается после того, как заявка есть, да? и открывается тогда, когда жители внутри хотят видеть радостно тех, кто к ним стучится. И вот эти договорные отношения с этим большим количеством людей, которые имеют, в общем-то, непосредственное отношения. Большая семья имеет отношение к малой семье. Но только они не включены в нее. Есть малая семья и есть большая семья. Они должны постучаться и прийти тогда, когда молодой паре или маме с ребенком, если папа на работе, это удобно. Они вот через... Да? через терпение я потерплю, потому что надо, но все-таки заловка-то теперь тетя. Я очень путаюсь в этом во всем, но вот теперь это же совсем родная, поэтому надо потерпеть, чтобы семейные связи не обрывались. У нас в нашем сознании очень часто присутствует идея, что граница – это обрыв связи, что это какой-то холод, что это какая-то обидно, которые причиняется другим людям, если я вдруг заявляю, что у меня есть своя территория внешняя, внутренняя, какая угодно. А вот попробуйте вспомнить: ведь у всех у нас есть такой опыт. Мы в своей жизни периодически встречаем людей. Вот с этим огромным чувством собственного достоинства я не имею в виду понты, я имею в виду чувство достоинства к которым вот ты хоть тресни, с панебратством не подойдешь. Этот человек еще ничего не сказал. Он никаким образом не выстроил этого забора. Он стоит, как другие, также же там, улыбается чему-то, обменивается какими-то фразами. но вот с его соседом, Можно обнять и сказать, ой, привет, да, там как-то вот раскинув руки, а вот с этим нельзя. Ну вот, как будто барьер, его можно только очень вежливо поприветствовать и спросить, как у него дела там, или как у него здоровье, или что-то вот такое очень нейтральное, обиходное, если позволит спросить больше, если это кого-то, ну, если это интересует, да, искренне. Вот это вот чувство достоинства, причем вот в себе, заметьте, это не пугает, это не значит, что у этого человека начинаете к нему плохо относиться, потому что он э, вас отринул или э, как-то с вами нехорошо поступил, это скорее вызывает двойное уважение, это вызывает чувство э, такое восхищение даже какого-то, да? Вот есть такие люди, их очень немного, но они есть. Я встречалась, и я вам хочу сказать, наверное, на пальцах одной руки можно перечислить вот это ощущение, но оно фантастическое. Они в себе его как-то отращивают, я так думаю. Кто-то рождается с таким чувством. Я когда-то работала в госконцерте, и сопровождающий переводчик всех этих групп, да, которые гастролировали, это вот что называется «Последняя собака». Это девочка «Мальчик для битья». А, потому что во всем всегда виноват, сопровождающий был. И у нас работала дама. Она уже была для такой работы в достаточно большом возрасте. Ей было за 50. Там обычно студенты работали. А, она вернулась из Испании. Она там прожила большую часть своей жизни. 18 лет уехала, вышла замуж за испанца. Жила где-то среди басков, не в, центро, не в центральных городах. Вот она обладала удивительным качеством. Если на этих несчастных студентов кто только не перевешивал все, что только можно, а не тихо попискивая, да, все-таки что-то делали, признавая себя во всем. Ну как вот это обычно бывает. Ну вот правда, девочки-мальчики для битья, их было жалко безумно. То она, выполняя ту же самую абсолютно работу, К ней всегда боялись подойти, причем я никогда не слышала, чтобы она поменяла интонацию или поменяла хоть как-то лексику свою. Она обладала одной удивительной особенностью. Если ей не нравилась интонация говорящего, вы чувствовали, что она оглохла. Она не слышит, вот она вообще не слышит. Иногда налетал кто-нибудь, знаете, такой какой-то человек вот оглоушенный, и Генри, это там, там, там, багаж не пришел, гостиницы нет, это ты виновата, там что-то такое. А человек не слышит, он порет-порет, опять порет, бесполезно. Потом до него доходит, что-то не то, ну донести-то надо, что багаж не приехал, что гостиницы нету. И он говорит, Генрита, а можно я вот вам расскажу положение дела? Он говорит, да-да, конечно, очень интересно, пожалуйста, я сейчас все запишу, мы сейчас все исправим. Фантастика. Я вот ее запомнила на всю жизнь, эту женщину, я тоже тогда еще совсем молодая была, когда там работала, удивительно, вот поэтому бояться выставить границу, это не значит, э, вернее, выставить границу вовсе не значит, что вы другого человека обидите, вы вполне можете через это ограничение Возможности к вам обращаться, выстроить самые лучшие отношения. Еще раз, пожалуйста, попробуйте эту фразу через себя пропустить. Гарантия хороших отношений – это правильная дистанция. Не правильная «обнялись и умерли в один день», а правильная дистанция – Ну, представьте себе, где-то на работе, у вас есть очень милый коллега или милая коллега, неважно какого пола, вы чудесно болтаете за обедом, ходите вместе обедать, обсуждаете фильмы, поездки, ну, вот, вот такое легкий -легкий, легкое обсуждение каких-то событий, не вдаваясь ни в какие подробности вашей личной жизни, ни с той, ни с другой стороны, и вам приятно обедать с этим человеком. И в один прекрасный день этот человек рассказывает вам какую-то личную историю. И вы точно понимаете, что это жуткий подлец. Что этот человек поступил так, что никаким образом не вяжется с вашим отношением к жизни, с вашим отношением там к чему-то. Но он рассказал очень личную историю, о которой вы не спрашивали. Все? Вы да больше с этим человеком общаться не можете. Ваши отношения практически нарушены. Работать вместе надо. Но во время работы у вас начинают возникать... Вы больше не поддерживаетесь, он ошибается. Вы больше не пытаетесь ему подсказать. У вас огромный негатив. Вы возмущены. Потому что ну, что-то он такое рассказал недопустимо для вас. У вас поменялось... Все отношения ваши с ним идут ко дну. Вот если бы он это не рассказал, вам же детей вместе не крестить, вы не собирались отправляться в дол долгое плавание, анкетированием его вы не занимались, этот человек не был вам глубоко интересен, у вас была правильная дистанция пообедать, вместе поработать и разойтись по своим жизням, и работа спорилась, это было полезно для того дела, которое вы делали. Зачем ты рассказал, все ваши отношения развалились, потому что Правильная дистанция была нарушена. Это же не значит, что мы с вами, когда занимаемся каким-то делом, должны знать всю подноготную своих коллег, вплоть до интимных подробностей, только тогда мы им доверяем. Это же глупость несусветная, да? Нас интересуют их деловые стороны, и можно ли на человека положиться, если работа такова, что там нужно это качество, да, на которое можно положиться, ему доверяют. А это разбило доверие. В работу продолжать неплохо. Все, дистанцию сломали. Сломались отношения. Вот переложите эту такую историю абсолютно на все стороны жизни. Она легко, как матрица, переносится, и вы увидите, насколько важно соблюдать дистанцию. Кто-то из родственников вас начинает пытать, как вы относитесь к маме своего мужа или женщину, как она относится да, к, соответственно, да, к маме мужа или мужчину, как он относится к тёще. Но мужчины умеют отделываться от тёщи. И причем заметьте, что мужчины в этом плане значительно более легкие люди, потому что они могут с тещей немножечко пофлиртовать, ну вот чисто, да, там, пошутить. Пошутить и угодить, ну арбуз ей разрезать. И сказать, теща, тебе самый сладкий кусок. Ну, и, ну я не знаю, еще как-то, да, назвав по имени отчество, и не обязательно называть ее этим словом. Ну, то есть как-то обыграть ситуацию. Неспроста, про тещу. Про зятя и тещу, и частушки. А уж а сколько анекдотов-то на грани фола, да? А сколько всяких прискосок и прибауток. Ну, не счесть. А вот найдите хоть один анекдот про невестку и свекровь не найдете, там одна драма и трагедия больше там нет ничего очень сложные, потому что отношения и это очень трудно во-первых, там разнополость, здесь однополость да? там все очень непросто вот, и поэтому если вдруг кто-то начнет змеей влезать и выпрашивать спрашивать, вот как границы, да, ставятся а как вот она у тебя такой тяжелый человек, как ты справляешься и попадет прям в десяточку. А вам уже давно так хочется, так наболело. Хоть и понимающий вроде человек сидит, и вы, и вас вот Остапа понесло, да, все бывает, мы все живые. Все. Вы сбили прицел. Вы дистанцию сломали. Ваши слова, скорее всего, передадут. Вы раз, излишне разоткровенничались. Вы сказали то, что вы не должны были говорить этому человеку, потому что вы с ним дистанцию держали. Вежливую, прекрасную, чудесную. Вы очень хорошо пили кофе, когда были в, в гостях. Мило беседовали, у вас много общих интересов. Вы сходились по поводу литературы, кино, театра, чего угодно. Все, вы споткомулись. И начинается тартарары. Поэтому вот видите человека, да, своего близкого, родственника или еще кого-то. Слово «дистанция» пусть в ваших светлых головах живет. Так, какая у меня дистанция? Ну, назначьте себе там, я не знаю, 10 сантиметров – это хорошо. Там 20 сантиметров – это очень хорошо. Полметра. Условное какое-то такое мерило. И как только заходите за границу удобного, у вас такой аларм будет зажигаться в голове, и вы будете сдавать назад и возвращаться к разговору о кино, о театре, о погоде, о природе, о том, когда лучше в этом году розы обрезать. Чего угодно. Да? То есть вот, вот помнить о ней. И это одна из самых сложных задач, которая вместо, я предлагаю вам вместо терпения. Она очень хорошо заменяет терпение, потому что терпение Петь что-то все равно, конечно, придется, да, вот эта притирка, когда идет, появляются привычки, которые раньше очень контролировались, букетно-цветочных полетах, а потом они перестают контролироваться иногда той и другой стороной, потому что, когда мы летаем, мы так хотим нравиться друг другу, это абсолютно естественное желание, мы такие хорошие все, мы просто волшебные, и поэтому а, очень часто мы не говорим о самом главном. Мы говорим о любви, она кажется нам самым, самой главной. Но кто в этом полете спросит, наставив лампу в глаза, своему партнеру по поводу того, сколько ты собираешься зарабатывать через два года? Ужас. Кто же я есть-то после этого, да? Меркантильная, не знамо кто? Я не такая. Нет, я не уподоблюсь всем этим барышням, которые отлавливают себе женихов. Ни за что не уподоблюсь. Это не моя история. Я же люблю просто так. Да, вот у нас еще декабристки немножко нам под э, образ. Не сами эти чудные, героические, да, невероятные женщины. Образ. Образ, который с детства в голове. Если любишь, то в Сибирь. Вот почему-то обязательно туда ехать. Ну, в любую Сибирь, да, эта Сибирь может выглядеть как угодно, но где-то она все время маячит, потому что если любишь, то все, на разрыв аорты и поехали. А спроси, сколько ты планируешь зарабатывать через два года, ну, это нарушение всякого приличного образа, хотя на самом деле мы собираемся в дальний поход и узнать, на середине нашего похода ну, там или на ближайшей станции ты вообще как планируешь? Мы, мы, у нас сухарей-то хватит, да? Ты как, как, как планируешь распоряжаться этими самыми нашими запасами и будет ли у нас подвезена нам еще еда какая-то? Это вполне естественно. Но обществом порицаемо и тема табуирована. О сексе мы не говорим. Тоже табуированная тема. Потому что мы же друг для друга лучше. И задать какой-нибудь вопрос, разрушающий вот это симбиотическое роза мимозный конфетный, цветочный полет, убить все. Ну что, ж, я убийца, что ли? Я не буду этого делать. Потом разберемся. Потом, как вот, когда это потом наступает, мы начинаем разбираться. Да, вместо того, чтобы поговорить честно, Сказать, что ну вот здесь как-то не очень да, у нас получается. Давай подумаем, может быть, мы можем ну, в течение нашей жизни быть счастливыми, что-то изменить к лучшему. И он скажет, и она скажет, и правда получится, да, и не будет эта тема актуальна. Нет, нельзя. Это что ж, за кого же он? Либо она меня примет, за кого. А уж он-то вообще страшно даже подумать. Я все время анекдот вспоминаю. А где-то иной бачила. Есть такой неприличный анекдот, когда перед свадьбой друзья предложили выкрасить орган любви в зеленый цвет. Невеста страшно удивилась и говорит: Тю, а что это он у тебя такой зеленый? А и где-то другой бачила. Поэтому любой мой вопрос, который я задам, может быть истолкован совершенно не в мою пользу. И опять-таки, да, я боюсь это делать. Ну уж не говоря о том, что мы, ну третья табуированная в обществе тема, это тема про смерть. Ну к нашей теме она, слава богу, имеет, не имеет никакого отношения. Единственное, что она может быть хорошим ресурсом для счастья. Для осознанности, для понимания своих желаний. для осозна... Неспроста не писали древние э, «Мементо море», «Помню о смерти», потому что это очень ресурсное состояние конечности, да, конечности всего. Что еще зашито в нашем потерпеть? Страх. Огромный страх разрыва отношений, ухода. И причем это не тот страх, когда уже это терпение уже просто невозможно. да, Уже э -э -э, крышка на кастрюльке подпрыгивает, все выкипает. Но терпеть надо еще больше. Надо сжать зубы и вообще все терпеть. Это пройдет когда-нибудь, чем само. Скорее всего, само пройдет. И тут начинаются умные книжки. У него кризис. Э -э скорее всего, папа недолюбил мама всю жизнь работала, некогда было. То есть умные книжки, они всегда подскажут. Правда же, как нам психотерапевтично объяснить, почему моя кастрюлька и крышка уже прыгает на голове, терп, уже в терпение всякое лопнуло. Но нужен экскьюз. excuse мы найдем в популярной литературе. Да, непременно. И поэтому все себе объясним. Сейчас вот эта новая тема, это как раз папина недолюбленность. Да, очень популярная тема. Причем, с чего вы Взяли, что, а вот эти, не вы, простите, а вот те люди, которые пишут, что когда-нибудь хотя бы на белом свете была папина долюбленность, где они это в живой природе видели. Это есть единичные мужчины в разных национальностях. Да? Это не, не, не только русская история, это история общеевропейская. Отдельные мужчины с особыми свойствами души и тела, которые были очень, и сейчас они есть, предрасположены к чаду -любию. Настолько предрасположены, что готовы были с утра до вечера и сейчас тоже заниматься именно детьми, но это уникумы, они так же редки, как Пушкин, Леонардо, там, я не знаю, другие таланты. И поэтому без, бесценны они, и, э, можно у них опыт узнать, как у них это получается, но э, говорить о том, что все остальные пострадали, кроме их детей, совершенно несправедливо, да, потому что это общая некая тенденция. Однако, же, да, звучит, недолюблен мамой. Мама, оказывается, работала. Я, наверное, страшно удивлю э, самое молодое поколение, э, когда мы были маленькими, работали вообще все, Вообще все и всегда. И ребенок с ключом на шее, это была ну, самая распространенная история. Мы видели родителей, может быть, минут 15 в неделю. Потому что был один выходной, воскресенье. Двух не было. И в этот один воскресный день, конечно же, у мамы была такая гора дел, что вот так вот прям на каток отведет и уйдет. Катайся. А если чья-то мама куда-то собирается, она обрастала сразу большим количеством детей, потому что пристраивали своих, чтобы успеть сделать все по дому на всю неделю. А вдруг вот такой сейчас идет какой-то немыслимый писк, что мама работала. Меня это так удивляет, это нормально, что мама работала. Ну вот находим да, причины, находим. Хотя на самом деле, если крышка закипает, кастрюлька, то чего-то не то в консерватории. Надо не с мамами и папами разбираться. Опять-таки помним о том, что ну, не надо с мамами и папами все время разбираться. Разбираться над между собой. Поскольку если мы друг друга считаем вполне разумными, и мы дали согласие соединить наши судьбы, они просто пошли по вот этому бессознательному пути, лишь бы только быть вместе, вот все вот вместе, все не одна, и вот эти какие-то странные-странные мысли, то, соответственно, и страхи будут странные. Вы знаете, ведь сейчас появилось это новое чудесное слово «разведенка». 37-й год прям. Ну а как? Ну это же немыслимо. После войны не было уже. Слово «разведенка», во-первых, разводиться было не с кем, да, прости господи, действительно было драматично очень все в женских судьбах, а «разведенка» это вот оттуда, привет большой, и вы знаете, кто это произносит? Это произносят не женщины, которые вчера приехали там, из сельского хозяйства, из каких-то далеких мест, где, допустим, в этой коммунной жизни все, все на виду, да, и, допустим, там еще сохраняются какие-то старые традиции, что вполне естественно. Нет, это говорят люди с MBA, с двумя-тремя высшими образованиями, порой занимающие топ-позиции в крупных компаниях. Это, меня ужас просто на меня набрасывается, когда я это слышу откуда это взялось непонятно да, в наших пенатах и в, в 21 веке однако же есть висит и вот как часики звучат все время, так начинает звучать страх одна останешься вот до да, претензии до да высказываешься терпи терпи. Ходи на задних лапках перед своим мужем. Сейчас сколько незамужних уведу, ты не заметишь. Поэтому не вздумай бунтовать, терпи. Абсолютно искаженная картина мира, которая очень далека от той, куда мы собирались попасть от того пункта назначения, на который мы рассчитывали. Но страх настолько велик, быть разведенным, уйти от мужа, жить своей жизнью, потому что если тебя что-то не устраивает и совсем не устраивает, то дорог, другой дороги нет, что это совсем не страшно. Потому что будет точно лучше, чем есть, если да, человек оскорблен, женщина или мужчина, неважно, оскорблен, подвергается абьюзу, подвергается насилию психологическому, иногда физическому насилию, там, рукоприкладству. Знаете, мы делали эфир по поводу абьюза и были уверены что нам будут звонить одни женщины, ну, преимущественно женщины, по поводу абьюза, что они подвергаются вот этому насилию, э, издевательству моральному, а иногда и рукоприкладству. Кого же было наше изумление, что нам не позвонила ни одна женщина? Нам позвонили только мужчины, которые буквально, иногда у, у некоторых дрожал голос – и это прям очень чувствуется, когда дрожит голод, это слышно. Они рассказывали, насколько их загнали под плинтус. И буквально они пересказывали свои истории. Не просто они какие-то очень эмоциональные люди, которые вот услышали, что жену поругать можно. Да-да, давай ругать жену. Нет. Они рассказывали прям удивительно драматичные истории. И при этом вот как раз у этих мужчин порой бывает... Вот у многих из них позвонивших очень мощная любовь к детям. И... Либо это тот же самый экскьюз, да, как и у женщин. Будут жить и терпеть ради детей, потому что не могу принести им такую боль. А на самом деле просто страшно. Потому что отец есть, и никуда он не денется. По гроб жизни уже отец. Это навсегда. Это в вечность плюнули, уже все, уже ушли. Если родились дети, уже все. Уже в вечности. Потому что навсегда будут фотографии, э, где-то на полке стоять, мама, папа, бабушка, дедушка, про прабабушка, прадедушка, прапрабабушка, прапрадедушка. Да? Уже неразделимы эти два человека, которые создали новую жизнь. И говорить о том, что хотя бы вот в памяти, да, они не неразделимы. Уж как в реальной жизни поведет та или другая сторона. Это другой вопрос. Но видите, как интересно, что мы всегда говорим терпение, больше имеем в виду женщин под этим словом, понимая, что у нас страдательный залог. Часто бывают женщины. А на самом деле все, ну если не поровну, то, по крайней мере, в очень близких пропорциях, что и мужчины попадают под эти колеса. И когда мы с вами боимся... Вот этого самого разрыва То мы никому лучше не делаем Но страх он колоссальный Просто в обществе Остаться без Причем э, терпению подвергаются вещи Вот расскажи до брака Паре тому и другому э, Что вот это вы будете терпеть Они скажут Ну вы сошли с ума У нас вообще другая история Это просто невозможно да? Просто невозможно. С нами это не случится, Это с вами это случилось Потому что вы дураки, а мы умные Однако скатываемся, скатываемся, и очень часто это бывают психопатические истории, когда о психопатии она и мужчин, и женщин задевает как заболевание. Поэтому здесь все без разбора идет, здесь нету гендерного полового распределения, да, какого-то в этой истории. Вот, поэтому если... Вот это состояние уже терпеть дальше нельзя, а знаете, это как ощущается? Есть определенные как бы, критерии, что ли, внутри нас, он не внешний совершенно, никто вам не скажет, можно терпеть, нужно перетерпеть какую-то ситуацию, потому что кризисы бывают реальные, да? и переживать кризис рядом с человеком невероятно тяжело. Но кризис проходит, и вот эта крышка еще не подпрыгивает на кастрюльке. Да, сложно, да, трудно, но там еще есть сострадание э, истинное, да? есть э, любовь, которая позволяет вовремя промолчать. Она уже начинает играть как бы первую скрипку и не нагнетает э, ненужных страстей. Вот когда кризис, потому что, ну он, правда, закончится, и видно, когда у человека кризис. А вот когда это перерастает в обьюзы или издевательство, и уже терпеть невозможно, то у партнера появляется набор определенных ощущений собственных. Во-первых, появляется страх сделать что-то не так. Если я задержусь на чашку кофе с подругой после работы, то это катастрофа. Нет, нет, нет, я не могу, мне надо очень спешить. Ответ обычно такой, и вы понимаете, что вы уже произносите его десятый раз, да? Хотя на самом деле вас маленькие дети не ждут, никакой необходимости нету. И задержаться на полчасика, посидеть, поболтать э, с подругой. Ну, у вас есть время на это, да? У вас не, нет никакой необходимости, вот прям срочно. И вы понимаете, почему я в десятый раз уже это говорю? А потому что мне надо бегом. Потому что если я задержусь, то, скорее всего, будет скандал. Причем даже если на 10 минут задержусь. Вы стоите на остановке, очень нервничаете, что маршрутка или автобус, да, или пробка где-то задерживает вас. То есть появляется страх, появляются внутри красные флажки. Когда э, все-таки разрываются эти отношения Они очень трудно разрываются Потому что там созависимость появляется И э, человек все-таки уходит жить в другое место да, Вот ежедневного этого состояния э, Нет э, причины да, Вот сама причина устраняется Нет объекта, который оставляет э, флажки Знаете, лет, вот по моей статистике От 6 до 10 лет живут эти флажки то есть уже нет контролера, нет обидчика, нет а, объекта, вот этого, которого я боюсь, но внутри он интеризируется, и он флажки эти продолжает расставлять. То есть по инерции, нет-нет, я, наверное, не должна, я не пойду, я лучше домой. А как я могу одна поехать? как, а разве можно, я не могу надо все время включать вот этот внутренний монолог и себя убеждать я имею право я самостоятельный человек я что хочу, то и делаю мне никуда бежать, представляете, какая колоссальная э, энергоемкая работа, чтобы просто сделать для других людей более свободных от этого ощущения, просто свободных от этого ощущения, которые делают автоматически одним звонком задержусь сегодня на часочек ладно, там встретила подружку Легко делается. Вот там нужно целые, вот эти большие убеждающие тексты произносить. А, вот красные флажки, они ощущаются везде. Второе – это когда вы на своих плечах вдруг неожиданно чувствуете, что у вас бетонная плита. А, у вас все хорошо, но у вас ощущение, как будто кто-то умер. Настроение такое. И а, вам, чтобы прийти в себя, надо перечислять себе и говорить, а у меня же все хорошо. Что у меня такое настроение? У меня, слава Богу, все живы-здоровы, да? А, у меня, слава Богу, есть где жить, у меня есть квартира, у меня есть какие-то удобства, я езжу отдыхать, могу себе там что-то позволить. Почему мне так плохо? И, конечно же, сознание вытесняет идею Тебе плохо, потому что ты не принимаешь решений со своим основным, со своей основной болевой точкой. И все говорят, да ты заелась, наверное. Более грубое выражение, сказочное совершенно. Да? Человеку плохо, ему рассказывают, что у него это от обжорства. И очень сложно. Почему? Потому что вытеснение идет. Я не хочу в это верить, у меня же все хорошо. Ну, поругались, но ну, кто не ругается? Надо терпеть. И вот это терпение может привести к очень большому разрушению, огромному разрушению. И уже крайняя стадия, когда вы ощущаете, подходя к дому, что вы вообще туда идти не хотите. Вот просто вам нужно сделать над собой очень мощное какое-то да, усилие, чтобы подняться к себе домой, ну, войти к себе домой. Вот эти вот три основных таких критерия говорят о том, что вы терпите слишком долго. Что вот это терпение уже вам тело, сознание и эмоции семафорят о том, что это чересчур, после этого может начаться процесс разрушения. Вы знаете, в жизни существует удивительная закономерность. Если я сама не решаю вопрос, или я сам не решаю долго, Мы не говорим, что надо бежать решать вопрос в ту же секунду, как э, что-то вдруг, э, какие-то неполадки. Все-таки все мудрость мы включаем, да, а не другие э, свои качества. Но, тем не менее, вот если вот какие-то такие чувства появляются, не хочу идти домой, больно, тяжело, долго, то э, э, жизнь начинает решать сама наши проблемы. Причем очень часто она их решает не в нашу пользу. Она их решает жестко, она их решает страшно. И не оставляет выбора потом. Ну, у того человека, с которым вы уже полтора года думаете, расстаться или нет, да, вдруг обнаруживается некое заболевание, после которого, после постановки диагноза, вы не можете уже, вам совесть, порядочность, ну вот, человеческие качества вам уже не позволят Ох, вопрос решать, да? Вот так, как вы хотели. Поэтому, если мысль появилась, порешать ее, порешать, почувствовать все вот эти три симптома, и если жизнь пока не решила, значит, у вас есть шанс решить самостоятельно, наиболее лег... ну, легким, ну, не самым страшным и трагическим путем, и помните, что все экскьюзы по поводу ради кого-то или ради чего-то, это просто наши отмазки, чтобы ничего не решать. Дети хотят видеть счастливой маму и счастливым папу. Часто много и знать, что они есть. А вовсе не видеть их каждый день дома, когда там холод арктический или висит топор войны. Лучше вы детям этим не сделаете. Если есть хорошая семья, слава богу, пусть она будет. И поддерживайте а дровишки, подбрасывайте, чтобы огонь горел. Но только не через Терпеть. Любое терпение приводит к разрушению. Представляете, это вот после небесной это любви, после полетов, вот это ошеломление и вопль, вопль. А куда же все делось? Ведь было же так здорово. Как же оно могло вот в это превратиться? А оно не превращалось. Оно было всегда. Просто не хотели видеть во время романтической части. А если и там это не проявлялось, то вот этих переходов, трансформаций и изменений не предполагали. А надо бы понимать, что все не будет всегда так, как в полете в Поднебесии, что мы встанем на Землю. И, наверное, в тот период, когда только только-только опустились на землю, не знаю, либо стали жить вместе, либо закончился этот романтический период и первый раз поссорились, ну, как-то вот уже поближе э, к реальности. Вот тут-то и начать себе э, отмечать, а что мне интересно, а как я собираюсь жить тому и другому и обсуждать, и послушать, реально послушать. Не то, что не что я хотела бы или хотел бы услышать, а реально послушать, что человек говорит где он делает акценты, с какой интонацией, выяснить, попробовать. А может быть, знаете, как у Высоцкого, парня в горы зовите, не... в какой-то ситуации побывать, посмотреть, как каждый взаимодействует в сложностях. Много чего можно разглядеть». И после этого только решаться, да, уже идти вместе. Не потому что мы должны соединиться навеки вечные, один раз выйти замуж и больше или жениться. Навсегда это здорово, если это получается. Это прекрасно. Но. К сожалению, нам жизнь этого не гарантирует. И поэтому, скорее всего, задачу можно ставить так. Я хочу пройти ту часть пути с избранником или с избранницей, но пройти мудро, пройти в ногу, пройти любя и радостно. И для этого я должна хотя бы предположить, по какой местности пойдем. Там булыжники, там болото, там шоссе горы, что там, и посмотреть, как этот человек, и я, и себя посмотреть, я тоже своих реакций не знаю, да, я знаю другие ранние реакции, детские, юношеские, я не знаю, как я себя поведу, вот хоть немножко об этом задуматься, и тогда у нас терпеть будет значительно меньше, тогда скорее это будет понимание, поддержка, доверие и искренность, Только, ради Бога, не путайте искренность с откровенностью. Искренность – это прекрасно. А откровенность – давай я тебе расскажу, как я в 10 классе. Не надо. Это кино потом стереть очень трудно. Это вызывает ревность к прошлому, это вызывает ненужные чувства. Еще раз, пара – это пара. Все остальное – статисты. Даже тени статистов из прошлого паре не нужны. И договоренности пары «давай говорить друг другу правду и только правду» ну можно принять, но потом все-таки по сноскам и ссылкам пройтись и сказать «давай, только я тебя очень прошу». Не рассказывай мне про это, про это и про это. А я обещаю тебе не откровенничать с тобой про это, про это и про это. Потому что иначе получается. А мне моя мама знаешь, что про тебя сказала? А, дорогая, я тебе должен признаться, у нас новая девушка, что то я запал. Вот тебя просили это произносить и портить мне жизнь». Да? Вот, вот эта вот тенденция. Вот это есть ненужная откровенность. А искренность это то, как я к тебе на самом деле отношусь. Я действительно к тебе отношусь нежно. Я действительно к тебе отношусь заботливо. Я действительно тебя люблю. Я действительно о тебе все время думаю. Я живу, ты живешь у меня в голове. Вот это искренность. А откровенность это вот какая-то страсть э -э -э, к стриптизу душевному. Вот не нужно, это вообще никому не нужно. Не нужно это рассказывать. Это, это приглашение теней э, в те отношения, где потом придется долго терпеть. Давайте слово «терпеть» так будем. Да? Вы его иногда вспоминаете, думаете, нам этого не надо. Нам надо что-то другое, какую-то замену. Прекрасно, у нас еще есть время. Ах, я хочу ваших вопросов, любых. Нас так мало, что мы можем почти консультацию устроить. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой, если а, понимаешь, что какой-то период романтики, какой-то период такой более эмоциональной вовлеченности в другого человека, а, но есть осознанность в том, что да, все мы разные, все мы, а, вероятно, должны пройти определенные разные ситуации и посмотреть на друга в деле. Вот какие вы рекомендуете для того, чтобы ну, вот, реальность проверить друг друга? Да, вы знаете, наверное, лучшая проверка это самые простые вещи, да. А вот все-таки вот этот в горы не зови, это же не буквально. Знаете, я думаю, что очень хорошая проверка сходить на базар, на рынок, да. Посмотреть, как человек покупает, как он торгуется, как он играет, как он, насколько он способен к этому легко отнестись. Ругается он на высокие цены, а сейчас на рынках высокие цены. Или он шутит и там как-то говорит, а еще помидорку одну бросишь, нет? И не обижается, когда ему кто-нибудь еще одну не кладет помидорку. И вам подмигивает и смеется. Легкость, да? Легкость, а там действительно. Действительно проблемная среда-то очень. Там что-то навязывают... Там вот есть все схемы в базарной жизни, которые есть в жизни, но только они по поводу овощей и фруктов, да, и мяса. Вот очень, если вам легко при этом, смешно, весело и немножко как-то, ну вот, да, и вы его с удовольствием поддерживаете в этом во всем, и вам, вы не стесняетесь этой истории, скорее всего, вам классно вместе». Да, вот это хорошая штука, чтобы на этих простых вещах посмотреть на друг друга. Да, причем это что ему, что вам, допустим, что мужчине, что женщине, это довольно любопытный опыт. Вот, попробуйте обсудить денежный вопрос, вот прям рискнуть и давай бюджет составлять, как жить-то будем, да, на что мы... Сухари закупаем, сколько баллонов с водой в лодку кладем, и вообще, и где будем заправляться, пока будем плыть, и сколько ты, сколько я, вот как тебе лучше бюджет, вот тебе как лучше, чтобы он был устроен, а мне вот так лучше, что делать будем, да?» это Тоже интересная тема, потому что очень полна мин всяких, которые под ногами взрываются, достигнете какого-то хорошего такого, даже не компромисса, консенсуса, извините, пожалуйста, ну вот, сойдетесь в этом, тоже хорошая история, что еще можно посмотреть и тому и другому, в чем забота, забота как? Потому что забота нам очень нужна всем. Это, наверное, такое постоянное константа, константа проявления любви. Это забота. И она же заключается не в том, что я помню, что скоро 8 марта. Но не помню, какие духи ты любишь. Да? Она заключается в том, что сегодня жутко мокро на улице. Скорее всего, ты промокнешь. Лужа огромная. Я, пожалуй, сейчас найду ее носки. Или его любимые носки, шерстяные, закину на батарею, мне не трудно, это как вам приятно-то будет. Ноги погреют. Вот не для себя, а для него. Не потому, что он меня потом поцелует и скажет, а какая, а я стою перед зеркалом, да какая я молодец, носки положил. Это во мне не, не Бог весь что да? А я просто вот за его ноги беспокоюсь. Холодно? Или за ее, да, беспокоюсь? Вот какие-то маленькие совсем вещи, насколько мы способны друг другу это отдавать в этой заботе. Это называется жить в голове друг друга. Вот представьте себе, что если наш партнер по уровню проживания в нас, это маленький ребенок. Вот по уровню, не по... Той заботе, которую это же можно придушить и убить просто, да, взрослого человека таким отношением. А по уровню отношений, потому что почти безусловная любовь, почти опять-таки, не, не, не безусловная. Вот, но в любом случае, когда мы ждем ребенка из-под дождя, да, мы думаем о том, что его надо во что-то переодеть, скорее всего замерзнет сейчас. Когда мужчина должен прийти из-под дождя, ну что, маленький что ли? Что, не знает, где халат висит? И где вот горячий включать. А у меня вот сейчас самая лучшая часть этого сериала, например, да? Или в книжке просто, ну, что-то происходит, и начинается, почему я должна, он не маленький. Да и мама говорила. Пусть он вокруг тебя прыгает, а не ты вокруг него. А вот если это уровень заботы, что простудится, заболеет, жалко, да, как-то вот по-человечески. Значит, в голове живет. Значит, нетрудно поднять попу и пойти сделать что-то неприятное, потому что я хорошая, а полезное ему, потому что люблю, потому что жалко. Вот представить себе, такой градусник прям, да, себе придумать. Вот для ребенка я бы сделала, для любимого, для маленького. И что я могу отдать мужчине? Именно сделать, не вот это вот, вот нет, а шапку надень, да, нет, это не забудь, нет, это уже опека, это никому не нужно. А я тихонечко сделаю и ему предложу. Вот где-то вот так же вот, наверное, и мужчина в свою очередь туда же так же, да. Не без того, что ты маленькая глупая девочка не соображаешь, а потому что у лапы замерзли. Вот на вот этом, да, таком очень простом-простом-простом уровне. Мне кажется, эти вещи могут помочь. Угу. Спасибо. Прошу вас. А У меня вот такой вопрос. Где граница между мудростью и терпением? То есть где вот этот уровень, когда терпение еще здоровый уровень? Где начинается уже критически, когда действительно нужно задуматься, что нужно что-то менять? Вы знаете, вот мне так думается, что в мудрости есть немножко отстраненности. Есть понимание, как процесс идет, так немножечко, знаете, вот от дзена. Да? Пусть события свершатся, дать им возможность совершиться. А в терпении есть зубовный скрежет вот в мудрости боли, там немного, да? Там есть момент наблюдения, момент изучения, принятия, что это так. Это неприятно, но это так. А в терпении это вот из последних сил, как будто на терке труд, да, или там наждаком, и уже все, сейчас кровь брызнет. Плюс ко всему же там есть желание немедленно поменять это все. Терпеть просто уже просто больше не могу, поэтому я хотелось бы вмешаться в этот процесс. Вот там, мне кажется, вот самая большая разница, что в мудрости есть элемент наблюдения, и чуть-чуть э, наблюдатель отстранен от ситуации, а в терпении полное участие и варенье в этом кипятке с наждаком, потому что там больно страшно в терпении, и там есть жертва. В терпении всегда присутствует жертва, потому что если я терплю, то э, у меня избыточное вот это ощущение, что я жертва, но жертва всегда бывает палачом потом, не бывает жертвы без палача в одном человеке, а вот э, в мудрости нету палача ни жертвы, ни палача. Там невозможно, им там, им там места нету. Там есть принятие решения в мудрости. Если я наблюдаю немножко хотя бы отстраненно процесс, во-первых, я больше в сознании нахожусь, и я вижу, что картинка мне не очень нравится, и вряд ли я смогу ее изменить. Я попробую поговорить, я попробую предложить ее изменить, потому что она не симпатичная. И если я сделаю... Помните, какой-то был... Клип, что ли, он, она делает 9 шагов и останавливается. Вот если ты сделал 9 шагов, а тебе навстречу не сделали ни одного шага, то можно разворачиваться и уходить. Ну, это такая аллегория, конечно. Но, в общем-то, в этом много правды. Ты идешь навстречу, а тебе совсем не двигаются. Вряд ли, что, ну хорошо, один раз не двигается, ну окей, было не то настроение. Второй раз не сделали шага, ну, может, нога болела, да, мы же найдем, как объяснить. Но если третий раз картина повторилась и разговаривать не о чем, то, скорее всего, разговаривать не о чем. Не хочет партнер идти на компромисс, на разговор, может быть, ему уже давно пусто, и ему не хочется обсуждать, значит так. Ну, хорошо, можно денек поплакать. Ну, два. Ну, только не зависать годами-то, да? Потому что жизнь-то продолжается. Потому что мы это расцениваем прям как социальную драму. И, знаете, у меня иногда появляется такая мысль, что если бы расставание, развод был бы модным событием, то вообще мало плакали бы. Ведь плачут... Частично от того, что больно, но ведь в момент, когда расстаются, как правило, уже нет э, такой привязанности, любви, дышать не могу, жить не могу без другого человека. Там столько боли уже накоплено, что очень часто это выглядит как освобождение от очень тяжелых каких-то чувств. Но допустить это невозможно, потому что социум сказал «плачь». Нельзя. Плачь. Развод – Плачь, а ты чего веселишься? Ой, ты какая нехорошая женщина. <свят> Очень хорош, неправильные у тебя, э, да, моральные ценности. Вот если было бы модно, я думаю, что огромное количество людей, рестораны были бы забиты просто парами, которые празднуют развод и начало новой жизни. То что это правда в большой степени освобождение. Очень часто слышу о том, что да как же можно развестись с ним или с ней, он же или она без меня погибнет. Тут уровень бог, ну что здесь скажешь. Как выжили, непонятно, до этого, до того, как поженились. То есть, понимаете, да, вот насколько я общаюсь, мы, мы все с вами, да, это, в общем-то, некий такой один и тот же слой пирога, где есть образование, где есть определенные взгляды на жизнь. Если мы все вместе соберемся, нам точно будет о чем поговорить. О разных сферах жизни мы найдем много точек соприкосновения. То есть я вам хочу сказать, что это разговор не про людей, которые интересуются совсем другими вещами. Иначе мы с вами не встречались бы, да, мы бы были бы где-то в разных местах. И вот это совершенно поражает, что не могу оставить, потому что, скорее всего, без меня помрет, не выживет. И поэтому, когда, наконец, выжил без тебя и хорошо зажил, радуйся, свободно, нет, будем плакать. И мужчины ведь тоже зависают. Но есть бывает просто, когда что-то не до, да, недопрожито, и бывает какая-то иллюзорная тяга, бывает сексуальная, очень сильная тяга, да, которая трудно Такие глубинные эмоции, которые не поддаются рациональности. Бывает, но масштаб у нас слишком большой. У всех не бывает, а плачут все. Плачут все. Это есть особенность должна быть какая-то да, для этого. Поэтому мудрость, она вот без палача, без жертвы. И мудрость, скорее всего, правда, три дня поплачет и скажет, ну ничего, где там у нас новые сани, запрягайте, поехали. По-другому, легче, легче. Угу. У меня не вопрос, у меня два стиха экспромтом. О, давайте. Да, да, да. Жизнь тяжелая врача, он превращался в палача. А тот, жизнь тяжелого влача, все же разводился хахача. Передаю дальше. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Вот вы во время вашей речи сказали, что если долго что-то терпеть, то жизнь все может решить далеко не в твою пользу. И, собственно, у меня вопрос, можно ли эту позицию экстраполировать не только на отношения, но и на другие сферы жизни, например, на работу. Вот ты терпишь нелюбимую работу? Знаете, как правило, да. Мне все равно кажется, может быть, это мой личный какой-то, да, я не знаю, права я или нет, вот мой опыт показывает, что да, сам не принимаешь решения, вот терпишь работу, терпишь, терпишь, терпишь, да, как вот э, совразка, бежишь, бежишь, э, и все меньше и меньше успеха, э, все меньше и меньше позитивных эмоций, радости меньше. Жизнь говорит, ты что, не радуешься? Не хочу, не нравится. Так если тебе не нравится, сейчас все исправим. И вы оказываетесь без работы. <свят> да? А запасного аэродрома у вас нет, например. да, Потому что вы э, ну, боялись его искать. Ну, в силу каких-то... да, Допустим, на Headhunter е ваша э, команда или ваша работа отслеживает, нет ли там наших сотрудников, к этому плохо относятся. Ну, мало ли по каким причинам вы этого не делали с целью безопасности своей. А она берет и... Вам устраивает сюрприз, что вы оказываетесь вовсе без работы, да еще с какой-нибудь э, какой неприятностью. Вот это опасно. Все-таки, если есть желание что-то менять, ну, можно еще так его пощупать, потрогать, да, попредставлять, а потом вздохнуть, выдохнуть и поменять. Спасибо большое. Спасибо. Я вам хочу сказать, что, во-первых, завтра... Э, Вот, кто хочет разобраться в своих установках, нам очень здорово жить мешают установки э, наши. Это я их называю чужие собаки, которые очень мешают нам видеть своими глазами. И вообще ощутить себя, посмотреть в человеческие зеркала. Ведь для нас зеркала это то, через что мы себя идентифицируем. И иногда мы о себе думаем совсем другое, чем мы люди нас видят, а люди для нас очень важны. Люди для нас не пустое место, и даже как бы мы свободны не были, бы не говорили, что мы свободны от общества, мы не можем быть совсем свободными от общества. Нам люди нужны, мы людям нужны, это взаимосвязи. Завтра у меня тренинг в зеркалах, там еще есть несколько мест, если хотите, можете успеть. На него легко, совершенно, не напрягаясь. На Петровке Петровка 19, но предварительно а, позвоните, пожалуйста. У кого-нибудь Инстаграм есть с собой? Нет? Нет. Потому что я не... А, найдите, пожалуйста, Новоселова, нижнее подчеркивание, тайм. И там вверху страницы, телефон, где написано тренинги и, э, тренинги и лекции. Там, по, в этом телефоне живет чудесная женщина Альбина. Вот она все знает. Кто нашел, прочитайте другим, пожалуйста, будьте любезны. Вот не не, не помню наизусть, сейчас вообще телефонов наизусть не помню. А там где лекция? Ага. Вот. И можно прямо пройти по ссылке, вот там внизу афиша, найти в зеркалах и э, там написать или там как-то зарегистрироваться. Я этой технологии не знаю. Но что у нас будет самое интересное? В апреле мы возвращаемся к... Та... А? Нет, 29, он двухдневный, ага, 29 1 марта. Мы приглашаем даже пары, потому что обычно на тренинге я прошу, чтобы парни приходили. Ну, не надо, да, это как раз дистанция. Вот, а у нас 12 апреля тренинг «Танго. Тело не врет». Устраиваем его с лучшим в Москве клубом «Танго Босса Нова» с Эльдаром Сафудиновым. Небольшая группа, до 10 человек, мужчин и женщин. Пять танцоров божественных. И женщины тоже божественные танцоры. И тренинг построен так. Каждый из участников тренинга по определенной схеме описывает, какой он. Или какая она, да? Поверьте, атмосфера у нас только любящая, любовная, никакой другой не бывает. Не дай бог, да, ну, ни разу не было вот за мои 28 лет, чтобы это было не тактично. Вот. Мое представление о себе. Мы учимся танцевать танго. Реально все участники после этого тренинга умеют танцевать танго. Ну, конечно, не на уровне да, танцоров, но танго пугать не будет. Танго вполне можно делать. Но все те партнеры, танцует каждый человек с тремя партнерами, у них есть свое задание по тем же критериям, которые описала... У нас были, правда, всегда только женщины, это вот, вот было давно, 10 лет назад. Сейчас мужчины интересуются. Значит, описала женщина или мужчина в этом тренинге. Они отвечают на этот вопрос в танце. Они делают те «па», которые соответствуют критериям, которые себе написала женщина. А тело не врет совсем. И, допустим, женщина говорит, я слабая, хочу сильного мужчину, если она одинока, да? а Я хочу лидера, но в танце она его колбасила так, что он не знал, как же ее угомонить и передать ей импульс, чтобы хоть как-то с ней можно было совладать. Вот. И эти откровения, нам потом обратно, мы 17 штук их провели, этих тренингов, они были прям у нас волшебные. И потом нам приходили письма, что как это было верно, потому что поменялся локус выбора, и такой женщине нужен мужчина тонкий, понимающий, мягкий, да, который... Который, которого она будет уважать и любить, немножко подколбащивать, да? И, а он все это будет спокойно к этому относиться, с хорошим чувством юмора. А она искала лидеров. И все время у нее, допустим, были какие-то достычки. Потому что э, два лидера, ну, тяжело уживаются. И так далее. Ну, это я такой пример, чтобы голову пришел. 12 апреля. Тоже в Инстаграме там все это есть. Посмотрите. А завтра вот любимое танго. И еще у нас новости. Мы что-то прям разошлись, настолько новых проектов. В марте антиболь. Это когда душевная боль переходит в тело, и мы снимаем и душевную, и через тело то же самое, да, работаем с телом. Со мной в партнерстве будет Евгений Атанов удивительный совершенно человек, который долго шастал по монастырям, тем китайским всяким учился там. Я так говорю, шастал, да, кое-как. Он просто сейчас сам так об этом говорит. Вот, он не остеопат. Мы никак не можем даже ему придумать... Как он называется? Потому что он один такой. У него умное тело. Он работает с телом так, что практически разговаривает через тело и чувствует, где болит любовь, где болит, зажался позвоночник из-за обиды. И работает не с самим телом, а даже с пространством вокруг тела. А человек легче становится, все проходит. Я это наблюдала сама лично. Как он это делает, одному Богу известно. Так вот, я буду как психолог выявлять, где болит. А, да, буду своими способами стараться помочь, чтобы это боль ушла. А он будет э, вот своими. Но он не шаман, не колдун и не маг. Я не знаю просто, как это назвать. Э, но вот я просто видела, как он работает на фестивале «Возраст счастья». У него там куча каких-то разных образований а Мне трудно о нем говорить, тут завтра он придет на тренинг, чтобы эм, времени не было, он все время в каких-то работах. Мы хоть завтра попробуем показания снять, как два следователя с директором. Слова, <смех> чтобы как его представить, у нас есть некоторые сложности с, этом, с этим. Его проще продемонстрировать его работу. Знаете, так бывает иногда, писать работу значительно труднее, чем э, ее показать. Но результаты удивительные у него. Вот это у нас будет антиболь целый большой проект. А завтра приходите, кто надумает. Я буду очень рада вас видеть. Спасибо вам огромное. Удачи вам всем. И я надеюсь, мы еще увидимся.